О второй дочери, о Годл, мне вам рассказывать нечего, сами знаете. Проиграл я ее. Потерял навеки. Бог знает, увидят ли ее когда-нибудь мои глаза, разве что на том свете, через сто двадцать лет. Заговорю о ней и до сих пор в себя прийти не могу. Жизни моей конец. Забыть, говорите вы, да как же можно живого человека забыть?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 Говорите вы, Бог милосердный, Бог всемилостивый. Вот он мне и говорит. Погоди-ка, вот я устрою так, что ты обо всех своих горестях забудешь. И действительно стоит послушать. Другому не стал бы рассказывать, потому что боль велика, а позор этого того больше. Но как это там сказано? Таю ли я что-нибудь от Авраама? От вас у меня секретов нет, все как есть выкладываю. Об одном только прошу, пусть это останется между нами, потому что, повторяю, боль велика, но позор, позор и того больше. Словом, как в поучении отцов сказано, возжелал Господь очистить душу, Захотел Бог облагодетельствовать Тевье и благословил его семью дочерьми одна, другой, лучшей, умной, красивой, крепкой, сосный. Эх, быть бы им лучше, безобразными и уродинами, пожалуй, и для них было бы лучше, и для меня. Ибо что мне, скажите на милость, толку от доброго коня, если он на конюшне стоит? Что толку от красивых дочерей, когда торчишь с ними в глухомане и живого человека не видишь, кроме Антона Поперилы, сельского старосты, или писаря Федьки Галагана, верзилы с копной волос на голове и в высоких сапогах, да еще попа, чтоб ему ни дна, ни покрышки? Имени его слышать не могу. И не потому, что я еврей, а он поп, наоборот. Мы с ним много лет хорошо знакомы, то есть в гости друг к другу не ходим, но при встрече здороваемся, то все, чего на свете слыхать. Пускаться с ним в долгие рассуждения я не люблю, потому что чуть что начинается канитель. «Наш Бог, ваш Бог, я, конечно, не сдаюсь, перебиваю его поговоркой, и говорю, что есть, мол, у нас изречение, но и он меня перебивает и говорит, что изречение он знает не хуже моего». А может быть, даже и лучше. И как начнет шпарить наизусть наши пятикнижие, да еще по-древнееврейски, так как-то по-своему. Каждый раз одно и то же. опять перебиваю его и говорю, что есть у нас Мидраж. Мидраж, — отвечает он, — это уж Талмуд. А Талмуд он не любит, потому что Талмуд, по его мнению, это чистое жульничество. Тут уж я вспыхиваю не на шубку. Я начинаю выкладывать ему все, что на ум придет. Думаете, это его трогает? Ничуть. Смотрит на меня, посмеивается и бороду расчесывает. А ведь ничего на свете нет хуже, чем когда ругаешь человек, с грязи его смешиваешь, а тот молчит. У вас желчь разливается, а тот сидит и усмехается. Тогда я не понимал. Но теперь мне ясно, что означала эта усмешка. Возвращаюсь однажды домой уже к вечеру и застаю писаря Федьку на улице с моей хавой, с третьей дочерью, следующей за год. Увидав меня, парень повернулся, снял передо мною шапку и ушел. Спрашиваю у хавы, что тут делал Федька. — Ничего, — говорит.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 Спрашиваю я, что же он за человек такой? А ну-ка, послушай. Я бы сказала тебе, да ты не поймешь. Федька — это второй горький. Второй горький. А кто ж такой был первый горький? Горький, — отвечает она, — это нынче чуть-чуть не первый человек в мире. Где же он обретается, — говорю я.